что находится в полном рассудке. приведение Какой вздор! А это письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, исписанная чьим-то почерком. Он знает, от кого это письмо. Ничего загадочного в этом приключении нет. Взяли перо, чернила, написали письмо, зажгли свечу, запечатали конверт сургучом. Разве на конверте не стоит его имя? Гуинплену. Бумага надушена, все ясно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 Ему, Гуинплену, выпал ужасный и славный жребий, унизить, низведя на землю империй Эта женщина, если можно назвать женщиной обитательницу иной, более совершенной планеты, эта женщина предлагает себя Гуинплену, отдается ему. Непостижимо. Богиня Олимпа. Гитера, призывающая на ложе любви. И кого? Его, Гуинплена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 сняла с себя диадему герцегини и швырнула ее на подмостке клоуна. Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им щетинистую голову гнома. Этот вверх дном перевернувшийся мир, где насекомые оказались в заоблачных сферах, а созвездия внизу, засасывал Гуинплена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием,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 Слова письма снова возникали перед ним в хаотическом беспорядке. При сильном душевном смятении наша мысль становится похожей на волну. Она бурлит, куда-то порождая звуки, напоминающие глухой рокот моря. Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножья утеса, град и дождь, тучи, в просветы которых прорывается луч,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 «О, ты любишь меня!» — промолвил Гуинплен. «У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребуй от меня чего угодно, Дея, да и... и я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне надо сделать для тебя?» Дея да ответила. «Не знаю. Я счастлива». «О, да», — подхватил Гуинплен. «Мы счастливы». Урсус строго повысил голос. «Ах так! Вы счастливы?»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 Ошеломленный Говикем, вытаращив глаза, глядел в полурастворенное окно. Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов впереди Гуинплена с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку с сознанием, что он олицетворяет собой закон. В гробовом молчании они прошли через двор, затем через зал кабачка и вышли на площадь.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 часть 1 раздел 1 глава 2 юрисконсульты кроме того приводили главу о служителях меча из хартии людовика VIII о норманах служители меча по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку превратились в сержантов шпаги безмолвные аресты были противоположностью крику держи его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 Прохожие не узнавали его. Прежде чем пойти за гуинпленом, Урсус принял меры предосторожности. Отозвав в сторону Николса, Говикема, Фиби и Винос, он строго-настрого приказал им хранить обо всем полное молчание Придее, которое так ни о чем и не подозревала Ни единым словом не проговориться при ней о случившемся, и для того, чтобы она ни о чем не догадалась, Объяснить отсутствие Гуинплена и Урсуса хлопотами по театральным делам. Скоро наступит час ее предобеденного сна, и прежде чем она проснется, Урсус возвратится вместе с Гуинпленом, ибо все это сплошное недоразумение. Мистейк, как говорится в Англии. Им обоим, ему и Гуинплену, без малейшего труда удастся все разъяснить суду и полиции, и они докажут властям их ошибку,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 Урсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешен без проволочки. Кое-что выяснится тут же в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Таринзофилда и вступит в один из переулков Литтл-Стрэнда. Если он повернет налево, то это значит, что Гуинплена ведут в Саутворкскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не приходится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 Прибыв в один из городов подведомственного ему графства, он имел право наскоро агулам решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем, либо отправив на виселицу, что называлось очисткой тюрьмы «гол delivery Шериф предлагал составленный им обвинительный акт двадцати четырем присяжным заседателям. Если они соглашались с ним, то писали на нем «билла вера». Правильный акт. Латынь. Если не соглашались, делали надпись «Игнорамус». Не знаем. Латынь. Во втором случае обвинение отпадало, и шериф имел право уничтожить обвинительный акт. Если во время судебного следствия один из присяжных умирал, каковое обстоятельство по закону влекло за собой признание обвиняемого невиновным, шерифу, имевшему право арестовать обвиняемого, предоставлялось право освободить его из-под стражи.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 Путешествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом. Впереди жезлоносец, за ним Гуинплен, за Гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся северницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше. Теперь Гуинплен уже касался локтями обеих стен. В своде, сооружённом из залитого цементом мелкого камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы.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 Уготов готов слово из которого наше древнегальское наречие образовало слово крипань тело распятого на кресте иисуса тоже было прикрыто только обрывком ткани. осужденному на смерть преступнику которого видел перед собой гуинплен было лет пятьдесят шестьдесят он был лыс на подбородке у него торчала редкая седая борода глаза были закрыты широко открытый рот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 «Носкортум антемортум» — любовное свидание перед смертью, после чего вас удавят на виселице. Таковы выгоды признания. Угодно вам отвечать суду?» Шериф умолк в ожидании ответа, пытаемый даже не пошевельнулся. Шериф продолжал. «Человек, молчание!»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 Один в этом подземелье, покинутый всеми, забытый, отверженный, отданный на съедение крысам, раздираемый на части всякой тварью, водящейся во мраке, меж тем, как над твоей головой, будут двигаться люди, занятые своими делами, куплей, продажей, будут ездить кареты».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 Я странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я человек, который смеется. Немало народу перевидало меня. Мы помещаемся на Таринзофилде. Вот уже пятнадцать лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел двадцать пятый год. Я живу в Таткастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен. Сделайте милость, господа судьи, прикажите выпустить меня отсюда. Не надо обижать беспомощных, обездоленных людей.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 и, указывая Гуинплену на свое кресло, прибавил «Милорд, не соблаговолит ли ваше сиятельство присесть?»